В истории нашей страны очень замечательно время пантийского черноморского царя Митридата Великого, 121-64 годы до Рождества Христова. Почти всю жизнь он боролся с Римом, ненавидел Рим от всей души и употреблял все меры, чтобы совсем истребить это волчье гнездо, ненасытная крови и завоеваний, жадная к богатству и завистливая ко всякой власти, гнездо которого и основатели, как он говорил, были воспитаны со самими волчицы. На востоке большим союзником Митридата против римлян была общая к ним ненависть по случаю явного грабительства их проконсулов неправедного их суда в тяжбах, великого мздоимства их мытарей и всяких сборщиков пошлин. Но Митридат замышлял поднять весь мир на это волчье гнездо и намеревался сделать на него нападение оттуда, откуда меньше всего можно было его ожидать. Именно с севера Италии. С этой целью он завел тесную дружбу со всеми варварами от Дона и Днепра, до Адриатического и Балтийского морей. Он рассылал к ним послов, прямо просил помощи на римлян, привлекал различными одолжениями, дарами и, главное, обещаниями найти в римских областях несметное сокровище. Его послы странствовали и к Кимврам. В наших же местах он поднял в Крыму скифов и тавров, а от Днепра до Дуная – сарматов-царей, сарматов-языгов, коралов, несомненно, горалов на Карпатских горах, бастарнов, храбрейших из всех придунайских народов, и бракийцев, живших на южном берегу Дуная до Гемуса и Родопа. Любопытно, что собранное из этих стран войско состояло по преимуществу из пехоты, 190 тысяч пехоты и 16 тысяч конных, В числе конных были, кроме скифов, и некоторые кавказские народы. Одно это может показывать, что здесь жили по большей части хлебопашцы и никто другой, как славяне. Сверх того, этой армии предшествовали толпы пеших же людей, которые расчищали дорогу, теребили путь, несли запасы и вели небольшой торг. Примечание. Известно, что еще почти за два столетия до Митридата Во время войны сыновей Боспорского царя Пересада I в 311 году до Рождества Христова вспомогательные скифы поставили 20 тысяч пехоты и только 10 тысяч конницы. Диодор Сицилийский, том 20. Все это обнаруживает, что большинство скифского населения были земледельцы. Конец примечания. Но, собрав сухопутные силы Митридат, не оставил без внимания и морских лодочных флотов, которыми владели приморские жители по всем берегам Черного моря. Он и их поднял на Рим, даже содержал морских разбойников на жалование и образовал из них такую морскую разбойничью силу, с которой римляне потом едва могли справиться. Быть может, и в это уже время днепровские лодки также плавали по Черному морю, опустошая побережье римских владений, Это тем более вероятно, что во время войны Митридата со скифами, на помощь которым приходили Роксоланы, его полководец Неоптолем на одной и той же переправе на Боспоре-Кимирийском, Керченский пролив, одолел варваров летом в морском сражении, а зимой в конном. Стало быть, и скифские северные союзники тоже имели флоты. Как бы ни было, но Митридатовые войны с Римом с 90-го года до Рождества Христова должны были разнести между нашими варварами много новых сведений о богатых странах Поморского, Европейского и Азиатского юга. Митридат в этом отношении просветил варваров и указал им пути, как и откуда. Было легче всего добывать золото и даже ежегодную подать. С другой стороны... Послы Митридата, странствуя по землям, описывали пути, как ходить к варварам и где кто из них живет. Не из таких ли записок составилась потом география Марина Тирского, которая была сокращена Птолемеем? По крайней мере, Страбон, книга первая, глава вторая, прямо говорит, что дальнейшие страны Европы от Днестра до Кавказа сделал известными Митридат и его полководцы. Еще до дружбы с сарматскими племенами от Днепра до Дуная и до Балтийского и Адриатического морей Митридат совсем разгромил старых кочевников-скифов и тем, вероятно, обеспечил свои сношения северными по преимуществу земледельческими народами. Он очень хвалился победами над скифами. Из смертных, «Я один покорил Понт и всю Скифию», — говорил он, — «ту Скифию, мимо которой прежде никто не мог ни безопасно пройти, ни приблизиться к ней. Два царя, Дарий Персидский и Филипп Македонский, осмелились было ее покорить, а только войти в Скифию, но с позором бежали, бежали оттуда, откуда теперь мне прислано великое число войска на римлян». Ясно из этих слов, что сильное кочевое племя наших южных степей было обессилено Митридатом окончательно. С той поры слава скифов умолкла навсегда. Война со скифами началась по следующему обстоятельству. Лет за сто до Рождества Христова корсунские греки, теснимые скифами, призвали Митридата на помощь и отдались совсем в его покровительство. Скифы, известно, требовали дани больше прежнего. По этой же причине отдался во власть Митридату и боспорский князь Перисад. Так что Митридат неожиданно сделался властителем всего Крымского полуострова. У скифов был тогда царь Скилур, владевший, вероятно, всей Черноморской страной, потому что Ольвия печатала его изображение и имя на своих монетах. У него было много сыновей. 50 или 80, и старший Палак, именем которого и теперь называется Балаклава, после многих битв и митридатого похода в Скифию, скифское владычество во всей стране было уничтожено без остатка. На помощь скифам в это время приходили и северные их соседы Роксоланы. Они пришли именно к Палаку в числе 50 тысяч под предводительством своего воеводы Тасия, и считались воинственными, как говорит Страбон. Но полководец Митридата Диофант, воевавший с ними около Корсуня, разбил их с шестью тысячами своего войска. Большая часть их погибла. По словам Страбона, они были вооружены шлемами из воловьей толстой кожи и такой же броней. Носили плетеные щиты из дерева, оружием имели копья или дротики, лук и меч. Страбон не говорит, что это было конное войско. Судя по вооружению, скорее всего, они приходили пешие. Том 7, страницы 3, 17. Таким образом, царство Геродотовских скифов прекратило свое существование. Но любопытно, что тотчас после скифов в этих же странах возникает слава Роксолан, так бесславно и неудачно начавших свою историю, в союзе со скифами. Были ли роксаланы настоящими кочевниками, об этом до сих пор утвердительно сказать нельзя. Страбон, описав вооружение роксалан и сказав, что с ними сходствует большая часть остальных их соседей и соплеменников, делает очерк кочевого быта и ни слова не говорит, что именно так жили роксаланы а говорит вообще о степняках, кочевавших летом в равнинах, а зимой по болотам Меотиды. Этот очерк, стало быть, относится или ко всему помянутым им прежде народам, или же к одним только скифам, обитавшим поблизости Крыма. Самым северным Роксоланам было очень далеко уходить на зиму к болотам Азовского моря, тем более, что по Страбону уже там жили скифы и савроматы. Смотрите выше. От этого общего очерка кочевого быта географ тотчас переходит к общему очерку климата этих стран. Таким образом, Страбон ясно и точно не говорит, что Роксоланы были природные кочевники. У римлян же, как мы заметили, вся Сарматия заключала в себе только кочевников по той причине, что вся наша равнина представлялась им не иначе, как скифской степью. Впоследствии этот сармадский народ Роксоланы, говорит Шафарик, часто является в римской истории до самого конца IV столетия, причем жилища их всегда почти показываются на Черноморье, близ устья Днепра. В 1969 году по Рождеству Христову зимой в своем походе на Римские области они изрубили два римских полка и ворвались в Мизию, теперешняя Сербия. Их было девять тысяч конницы. Пока они занимались своей добычей, разорявшись по стране без всякой осторожности, наступило теплое время, пошли дожди и собрались римские войска. Третий легион при пособии вспомогательного войска напал на них расплох. Обремененное награбленным имуществом В наставшую от дождей распутицу Роксоланы не могли сопротивляться И были по большей части побиты Тацит при этом рассказывает Что скользкая дорога лишила быстроты их коней Весьма чудно, прибавляет он Что в этом случае вся храбрость армадская Совсем пропала Они вовсе не способны к пешим сражениям Когда же по отряд напускаются в бой на конях то едва ли какая рать может устоять против них. Но теперь не приносили им пользы ни копья, ни предлинные их мечи, которыми действуют они не иначе, как ухватив обеими руками. Лошади их падали и вязли, как и люди, в глубоких и мягких снегах. Кроме того, начальники и лучшие воины очень отекчены были своей броней, которая состояла из железных дощечек или из самой жесткой кожи, храбрецов, покрытых этой броней, хотя удары и не пронзали, но, упав на землю во время схватки, они не могли подняться и притом вязли в снегу. Римляне в своих легких латах свободно поражали врагов метательными стрелами или копьями, а когда дело доходило до рукопашной битвы, кололи их вблизи легкими римскими мечами, против которых сарматы не привыкли защищать себя даже и щитом. Малое число раксалан, спасшихся от битвы, попряталось в болотах, где они все погибли, от стужи или от ран. Примечание. Тацит. История. Книга первая. Параграф 79. Конец примечания. Тацит в этом рассказе с особенным намерением желает выставить преимущество римского вооружения и способы войны перед варварским, рисуя при этом Роксалан обычными красками, какими всегда описывались кочевники. Но из его же повествования видно, что на Роксалан, попавших на распутицу с тяжелым бременем различной добычи, врасплох напал целый легион, Более шести тысяч человек свежего войска при помощи свежих вспомогательных отрядов. Конечно, коннице против пехоты вообще бороться было невозможно, а в распутицу на конях и идти во Освояси также было очень затруднительно. В описании Тацита Роксоланы походят наистых кочевников из-за неумения продолжать битву пешими в глубоких и топких снегах. Но зато предлинные их мечи которыми владеть надо было обеими руками, прямо выводят их из разряда кочевых народов и прямо указывают, что прежде всего это были пешие ратники. Примечание. Известно по Плутарху в Марии, что длинными тяжелыми мечами работали против римлян кимвры. Древние киевские мечи, найденные в разное время в самом городе, как и в других киевских местах, имеют длину около полутора аршина, а недавно открытый раскопками Московского археологического общества в кургане близ Смоленска меч, имеет длину около семи четвертей. Он был найден воткнутым в землю между двумя копьями. Вблизи находился глиняный горшок с пеплом покойника. В Венецких славянских курганах на Балтийском поморье, в Мекленбурге, в земле древних варнов. Находимые мечи тоже длинные, чем отличаются славянские могилы ЖМНП 1839 год Март. Конец примечания. История таким образом свидетельствует, что Роксоланы уже во второй раз были побиты. К сожалению, она ничего не рассказывает о том, каким образом те же побитые Роксаланы, Стали брать с Рима дань хотя бы под видом ежегодных подарков, как пишут римские историки, всегда отстраняя несколько постыдное слово «дань». Знаем только из одной надписи, относимой ко времени империи Веспасиана, 69-79 года по Рождеству Христову, что римляне возвращают князьям Бастарнов и Роксалан их сыновей, по всей вероятности бывших у римлян, в талях или в заложниках на случай ссоры и войны. Это показывает, что у Роксалан с Римом были отношения постоянные и притом мирные, союзные. Знаем еще, что при императоре Адриане 117-138 годы сарматы и Роксоланы возмутились против Рима именно за неплатеж дани. Царь Роксоланский, говорит, Спартиан, глава шестая, жаловался на уменьшение обычных даров, которые получал от Рима. Адриан, разобрав причину его неудовольствия, заключил с ним мир, то есть, конечно, удовлетворил его надлежащей прибавкой. В римских надписях этого времени упоминается даже имя Роксоланского царя – Распарасан. Примечание. Если это имя объяснять из туземных звуков и предполагать, что оно составное, то в именах наших земель найдем озеро Роспу, реки Росонь или Расон, припомним имя острова Росподуса, находившегося в Перекопском заливе, Березань, и личное имя Иорнандова вождя Готов в III веке Респа. Наконец, припомним вождя дунайских булгар Аспаруха, который переселился на Дунай с устья Днепра. Птолемей упоминает в Верхней Панонии город Риспия. Конец примечания. При Марке Аврелии на Рим поднялись все пограничные северные народы. Настала так называемая во всемирной истории Маркоманская война. 166-180 годы, которая, говорят, была страшнее пунической. Немецкими учеными эта война только и называется германской. Между тем римские же древние писатели называют ее особо-германской, маркоманской и особо-сарматской, или лучше сказать, как говорит Капитолин, войной многих народов по той естественной причине, что сарматы в ней участвовали ни сколько не меньше, если еще не больше, германцев. Из сарматских народов тогда воевали сарматы-языги, роксоланы, бастарны, аланы, певкины, костобоки, капиталин, глава 22. Страшнее всех были языги, которые преимущественно перед другими прозываются именем сарматов, Они продолжали войну и после того, как германские племена были усмирены, то есть и тогда уже, когда Великая Маркоманская или Немецкая война прекратилась. Добрейший Марк Аврелий очень жалел, что не удается ему совсем истребить этот беспокойный народ. Спустя много лет после войн языги возвратили Риму сто тысяч пленных римских, Мом Сен, Том Пятый. Страница 204. Примечание. Немецкие патриотические идеи никак не хотят допустить той очевидной истины, что в разрушении Римской империи наравне с германскими племенами участвовали и славянские или вообще народности нашей Скифии и Сарматии. Поэтому Маркоманская война у них именуется просто немецкой, Хотя в самом имени Маркоман скрываются вообще пограничные обитатели севера Германии, в числе которых находились и славяне от Одры и Вислы. Каждый исследователь, сколько-нибудь чуждый немецкому патриотизму и немецким воззрениям на историю, всегда в своих разысканиях встречается с этой немецкой неправдой. Вот что заметил господин Дринов о Маркоманской войне, Читая у Диона Кассия, современника этой войны и единственного источника для ее истории, какую значительную роль играли в ней немецкие народы, нельзя не удивляться односторонности тех немецких историков, которые, Вебер, называя эту войну немецкой войной, присваивают всю, так сказать, славу ее одним немецким племенам, Не немецкими племенами они пренебрегают совсем или раздают им какие-то бессмысленные роли, делая из них, если позволено так выразиться, прихвостней так называемого Маркоманского союза. Чтение общей истории. 1872 год. Книга 4. Страница 50. Конец примечания.